Глава 7. Пятерка Пентаклей. Женщина приятной наружности. В 37 лет желает выйти замуж за подходящего по возрасту и взглядам человека. Интеллигентная и деловая, не обремененная материальными трудностями, но даже имеющая годовой доход в 500 рублей. От вас – желание раскрыть душу и фотография. Владивостокский вестник. Колонка брачных объявлений. Он лежал на старой косе. Лежал навзничь, широко раскинув руки, точно желая обнять это грязное, сизое, точно прокуренное небо. Он лежал, и клочья водоросли, прицепившиеся к телу, казались путами. Выли собаки. И старый волкодав распластался на мокрой гальке, не смея приблизиться. Море отползая, все же дотягивалась до мокрых Мишкиных ног и подбиралась выше, а потом отступала, точно никак не способная решить, оставлять ли такую замечательную игрушку или люди все же обойдутся. Ежинский первым ступил на пляж. «Стоять!» — громкий окрик Бекшеева заставил волкодавов заткнуться. Да и Ежинский замер. «Сначала тело осмотрим мы, «Потому что...» «Потому что мальчишки, выросшие на этих скалах, не падают с них и не ныряют в зимнее море. «Потому что...» «Зима! Вы бы не могли спуститься?» Просить Бекшееву явно было неловко. Он держался рядом, но отчетливо прихрамывал. «А с тростью по горам не побегаешь, тем более если ее дома оставить». Да и костюмчик его из темной шерсти не для местных красот, я кивнула. Спущусь, осмотрю. Пусть и тошно до да того тошно, что зубы сводит. И ежинский отступает, пропуская меня вперёд. Здесь берег Пологий, и море порой выносит всякое. Теперь вот мишку. Шаг, и галька скрипит под подошвой. Проседая, а Ямина заполняется солёной водой. Море холодное. И чувствую холод сквозь ботинки. Иду. Осторожно. Стараясь, как учили, видеть. Всё. Берег пуст. Если тут кто и был, то следов не оставил. А если оставил, то прилив их вычистил. Еще пару часов вода будет отползать, а вот Мишка останется. Как же он так? «Подождите!» — голос Бекшеева останавливает в трех шагах от тела. Этот упертый баран все таки полез по тропе. А как еще назвать человека, который с трудом на ногах держится? И не держится, судя по зеленому, маховому следу на брюках. Но лезет, лезет, вцепился в плечо Ежинского, а тот и рад. «Не трогайте ничего. П Пожалуйста!» «Я... дайте мне минуту, я просто должен все увидеть!» Он трет виски и закрывает глаза, а потом решительно делает шаг, вклиниваясь между мной и Мишкой. «Кто это?» «Начальство новое», — говорю тихо, не сомневаясь, впрочем, что слышит нас превосходно. Ежинский кивает, а вот начальство... Бигшеев оборачивается и глаза открывает. «Твою же ж!» Расплывшиеся зрачки, радужка почти не видна, а вот по белкам проступает характерная сетка капилляров. Правда, в этой утренней муте кровь кажется черной. Запавшие глаза и сосуды, выступившие на висках. «Он не того?» — Ежинский смотрит живым интересом. «А я качаю головой. Я, конечно, встречала маг-аналитиков». Но вот чтобы так близко, живьем да при работе, я прижимаю палец к губам, и то, что еще недавно казалось человеком, кивает и отворачивается. Ступая медленно, он обходит мишку, то и дело замирает. Наклоняется и распрямляется. И снова. Зато камеры не нужны, хотя, конечно, для отчетности и снимки пригодятся. Картинку из головы аналитика не вытянешь. А отчеты? Бигшеф останавливается ровно в той точке, с которой начал путь, и закрывает глаза. Стоит он невероятно долго, я почти теряю терпение. Но вот поднимает руку. Положение тела вполне естественно. Голос его звучит глухо. Следов постороннего присутствия не отмечено. Он не сам упал. Погоди перехватываю Ежинского. Он просто говорит, что видит. «И?» «Данных недостаточно. Требуется дополнительная информация». Бекшеев моргает. И морщится, трогая голову. А потом уже почти нормальным голосом добавляет. «Надо сделать снимки». «Надо». «А тело отправить к нам?» «Вскрытие». Скрытие покажет». «Что именно покажет вскрытие, я не знаю». «Далека от этих дел. Но подхожу к Мишке. Мёртв. И мертв давно. Когда?» «Он позавчера пропал, но... Надо спросить у барина. Тот в покойниках лучше разбирается. Визуально похоже на несчастный случай. Если он упал...» Бекшеев поднял голову. «Берег здесь не такой высокий. Море на приливе полностью затапливает...» Потом отступает. Я бывала в этих местах. Да и не здесь бы он упал, если упал. Его сюда притянуло. Тут загиб, течение, тут много чего приносит. Нет, — Ежинский покачал головой. Он бы в жизни... Он не сам. Не сам он. Крик его тревожит чаек, что поднимаются с дикими криками. Птиц здесь хватает даже зимой. Но как-то я к ним попривыкла а теперь вдруг захотелось уши заткнуть. «Не сам он», — Ежинский стиснул кулаки, — «не сам. Он и тут быть не должен. Он... Я его не сюда отправлял, не сюда. А от старой дороги в море утянуло бы». А Туля обняла старика и что-то тихо, настойчиво заговорила. А потом ушли. Сперва внучки, даже Янка, которой явно уходить не хотелось, — Но старшие утащили за собой. За ними невестки. Последними ежинский сатулий вцепившийся в его руку. «Плохо, да?» Бегшиев глядел на Никонова, спустившегося с камерой метром до папка для бумаг. «Это ведь мог быть несчастный случай?» «Мог», — со вздохом согласилась. «Мишку жаль». Я помнила его со всем пацанёнком. Я тогда только-только приехала, я и Софья. И дом, ключи от которого передал посредник. И море вот. Я вышла на берег и стояла, стояла, глядя на это море. Вечность, может, если не больше. «Тётка Зима, малинку будете?» Меня дёрнул за рукав вихрастый мальчонка. Волосы его выгорели до бела, а кожа была медно черной. «Вкусная малинка!» «Ты откуда меня знаешь?» У паренька были ясные глаза и улыбка такая, что мне впервые за долгое время захотелось улыбнуться в ответ. «Так все знают, что на пароме пришли и прибыли. А вы и вправду в полиции служить будете?» «Буду. Воров ловить?» «И воров. А если нету?» «Батька говорит, что воров у нас никогда не было». А вот дармоедов хватает. А дармоедов тоже ловить будете? Дерьмо. Какое же... Нет, я даю себе отчет, что всякое бывает. Я повидала в своей жизни довольно всякого. И понимая, что с любым случиться может. Камень скользкий подвернулся. Или вовсе ветер подточил знакомую опору, вот и треснуло. Рассыпалось под ногой, увлекая вниз. Камни человека. Голова вдруг закружилась, или... Я наклонилась к Мишке. Нет, спиртным не пахло. Ежинский строк у него не забалуешь. «Уберись из кадра!» — проворчал Никонов и камеру махнул. «Потом пообнимаешься». Бегшеев глянул и нахмурился. А Никонов, вспомнившись, что начальство-то новое, поспешно прикусил язык. Работал он молча. Сноровисто. А я, устав ждать, подошла таки близко. Почему? Что? Бекшеев отряхнулся и нос сморщил. А еще я поняла, что ему холодно. И в пальтецо это модном, и в костюме. Ничего, пару месяцев поживет, освоится и перейдет на военную форму, как все нормальные люди. И плащ бы ему дать. Не возьмет же ж. «Благородный, чтоб его!» «Так и будет горделиво до смерти замерзать. Знаю эту породу. Лучше, чем хотелось бы, знаю». Я молча протянула флягу. «Простите?» «Чай травяной». «Только чай?» «Просто...» — он вдруг смутился. «Мне нельзя алкоголь». Тянула поинтересоваться уж не потому ли, что матушка запрещает. Но я смолчала, не мое дело. Просто чай сладкий. Спасибо. Видать, в достаточной мере замерз, чтобы согласиться. «Почему вы здесь?» «Я в участке был, когда девочка пришла. М да, нехорошо получилось. Я-то была уверена, что скрутила его вчера хорошенько. Она даже в участок полез. Она собиралась назад отправиться». Его возмущение было весьма искренним. «Ребёнок! Ночью!» «Ну, допустим, этот ребенок не в первый раз по ночам гуляет. Дорога-то известная. Только я поглядела на Мишку и смолчала. Не здесь покачала головой на острове. Мак-аналитик? Бывший. А они бывают бывшими?» До чего криво прозвучало. «И моя свекровь, к счастью, вполне себе бывшая», Синепременно слегка бы нахмурилась. Леди должна следить за речью в задницу. Еще как он потер висок. Инсульт, не рассчитал силы. Восстановился вот, но к реальной работе не годен. А случилось все после войны, так что даже на ранение не тянет. И с натяжка не тянет. Мне предложили выбор: или почетная отставка, или наша дыра. Не такая уж и дыра, здесь, спокойное море. Южное море совсем другое, оно по сравнению с этим какое-то не настоящее, что ли. Никонов отошел от тела и бросил на нас внимательный взгляд. Чую, к вечеру уже поползет по городу новая сплетня. Это да, море здесь... Я запнулась. Красивое. Нет, не так это, не красота это другое. Сильное. Пожалуй. «Миша, я его знала». «Тогда вам стоит взять отвод от этого дела», — я хмыкнула. «Сами расследовать станете? В одиночку? Простите?» «Его здесь все знали. И не книг наши остальные, да и...» Я сделала выдох. «Что вы увидели?» «Ничего». Он понял сразу. «Это так не работает». Видение у пророчец, но вы верно знаете. Ваша подруга ведь тоже бывшая, в смысле, пророчица, а подруга вполне настоящая. Дар просто блокирован. По рекомендации целителей, нагрузка и все такое. Викшеев кивнул. Все-таки хорошо, когда тебя понимают. Вы помогать собираетесь или как? ни злится. Тоже замерз. Руки вон красные, что кипятком обваренные. Камеру стискивает. Небось, всю пленку добил до последнего кадра. Но главное, как бы не злился, кадры будут толковыми. Говорю же, скотина, но профессионал. «Прошу прощения?» — Бегшей встрепенулся. «Как именно поднимать будем?» Обыкновенно на веревках. Только сперва Никонов свистнет. «Эй, скажи там!» И вскоре вниз спустится атуля с белоснежными простынями, явно взятыми из того старого шкафа, в котором обычно хранят семейные сокровища. А там уже Ежинский подойдет, с веревками. Не вертись под ногами, господин хороший, буркнет он, глянув на бикшеева с такой откровенной неприязнью, что у меня появится желание треснуть старика по башке. Но сдержусь. И Бикшеев отступит. Я встану рядом с ним и снова протяну флягу. Факторы. Всегда множество факторов. И данных. Информация имеет разную форму. Свет, звук, запах. Одно соответствует другому. И третьему. Есть еще буква, цифра. Язык цифр удобен, лаконичен. Легко искать закономерности. Он пил крупными глотками и с трудом оторвался, чтобы вернуть. Допивайте уже. Сейчас поднимемся, а толя нового нальет. Разум человека в каждое мгновение времени обрабатывает огромный поток входящих данных. Разум маг-аналитика искусственно разгоняется, чтобы этот поток еще увеличить. В разы. В десятки раз. Данные поступают, он коснулся пальцем глаз, отчеты разные, просто читать. И разум сам выстраивает закономерности. Нужно следить, направлять. К примеру, кому нужно знать, что изменение численности популяции зайцев и рыси на Алтае взаимосвязано? Понятия не имею. На войне мы выискивали закономерности. По данным. Закупки зерна, потребление железа, выбросы тепловой энергии, локальные изменения фона, нагрузка на системы водообеспечения, канализационные. Это дерьмо тоже не проходило даром инсульт. Я знаю, что запугань. Не с ним одним случается, но ему повезло. Он на своих ногах и разговаривать способен. Зато теперь понятно, откуда матушка. Точнее, зачем она здесь. Хорошо, когда твоя матушка — целитель из золотой сотни. Направление удара, сводки, группировка войск — предположительные. Тут много еще от отчетов провидец зависит. Вероятностей много, нужно определить, какая из них наиболее вероятна. Он выдохнул. Правда, теперь самому странно, как я это делал. Теперь... Теперь сложнее. Ага, и руки трясутся. Вижу, но молчу. Не мое это дело, вот совершенно. Тело Мишки поднимают наверх. Я не в полной мере контролирую дар. Ощущение... В данном конкретном случае есть ощущение неправильности. Но в чем именно выражается, я пока не понимаю. Дома попробую открыть окно. Это что? Мозг не способен работать постоянно в интенсивном режиме. Поглотив определенный массив данных, маг-аналитик открывает окно, то есть активирует дар. И тогда, собственно, все и происходит. Но я больше не могу открывать окна по собственному желанию. Он развел руками и поглядел на берег. «Подниматься пора, да? Справитесь? Впрочем, куда он денется-то? Дальней темы хорош, что деваться отсюда было совершенно некуда».